Стас, закончив описание своих вчерашних страданий, подмахнул лист и понёс его к верочке. Вот принёс депешу для твоего грозного начальника, заявил Стас, кладя рапорт перед верочкой. Долго думал, ой, как долго думал не приписать ли мне в конце целую Стас. И не решился. А вот теперь в сомнении, прав ли я был или нет? Стас присел на край стола и страдальчески заломил брови. И никто же не вразумит меня в этом сложном вопросе. Гуров только ругается. Пан генерал машет авторучкой, подойти страшно. Одна вы, Верочка, моя надежда. Верочка взяла рапорт, отложила его влево от себя, решив перечитать, как только Стас уйдет, и улыбнулась. Я и не знала, Стас, что ты такой робкий. Ты ведь сейчас идешь на свидание с девушкой, И поэтому заранее пугаешься. Поверь, Стась, ничего страшного в этих девушках нет. Не называй меня Стасиком. Стас побрёл к двери. Я буду за тебя держать кулачки, пообещала Верочка и придвинула к себе рапорт Стаса. Спустившись вниз, Стас вышел на улицу и тут только вспомнил, что он ещё не звонил Нонне и не договорился с ней о встрече. Он набрал номер телефона И стал ждать, слушая длинные звонки. Если Нонна переселилась и больше не живет в квартире, которую для нее снимал в витрину, то найти ее будет непросто. Стас поморщился, представляя разговор с Ольгой. Если он не найдет Нонну, то придется снова обращаться к ее сестренке. Вряд ли Ольга за несколько часов забыла о двух полковниках, раскручивающих ее на информацию, но... Но с другой стороны, сейчас Ольга в таком положении, что будет стараться быть разговорчивой. Мысли Стаса прервал голос нонны. Алло. Слушаю вас, говорите. Нонна? Стас, растерянно кашлянув и с удивлением заметив, что он на самом деле немного волнуется, как перед свиданием. Такое уже было, но было это так давно, что почти перестало быть правдой даже в его собственной памяти. Да, это я. Нонна тоже удивилась и принялась вслушиваться и прокручивать в памяти незнакомый голос. "А кто это?" спросила она. "Это это полковник Кричко беспокоит", ответил Стас, стараясь говорить бодро, а получилось развязно. "Мы с вами встречались, Нонна". Стас замолчал и почему-то ему никак не придумывалось, что нужно говорить дальше. "Я помню, да", ответила Нонна очень спокойно, без интонации. Здравствуйте, Станислав. Вы что-то хотели сказать? Ну, конечно, если я звоню. Я хочу вам предложить встретиться. Стас сообразил, что его слова звучат несколько двусмысленно, и быстро поправился. По служебным надобностям. Надобностям? переспросила Нонна и рассмеялась. По делам я хотел сказать. Стас понял, что краснеет. Он огглянулся, нахмурился и пошагал к своему Мерседесу стоящему на штрафной стоянке, но не в общем ряду, а немного в стороне. Что вы сказали, Стас? переспросила Нонна. Я не расслышала. Я сказал, что нам нужно встретиться и продолжить разговор, хмурись на самого себя объяснил Стас. Следствие продолжается, а вы в числе главных свидетелей. Вы сейчас свободны? В общем, да, ответила Нонна. Стас подошёл к своему Мерседесу, осмотрел его и открыл переднюю дверцу. Вам повезло, Стас, сказала Нонна. Я уже совсем собралась уходить отсюда. Представляете, сегодня всю ночь не могла уснуть. Я уже выезжаю, сухо сказал Стас. Подождите меня, пожалуйста. Конечно, буду ждать. Он сел за руль Мерседеса и представил себе, как Гур сейчас общается с рыдающей вдовой и слушает, как она сморкается в липкий платочек. Лучше бы меня послал к вдове, а сам поехал к любовнице, пробормотал Стас. На секунду прикрыл глаза, и так явственно увидел Нонну, сидящую на кровати с ногами, не прикрытыми платьем, что даже дыхание перехватило. Стаз вздрогнул, тряхнул головой, открыл глаза. Не я тож пробормотал отзводя машину: "Фигушки вам, уважаемый Лев Иванович. Сами с овдовыми и общайтесь, а мы поедем к Любовнице". Стаз доехал до дома Нонны, покурил в машине, приводя мысли в порядок. И с удивлением заметил, что пальцы у него подрагивают. Алкоголизм? спросил Стас сам у себя и отрицательно покачал головой. Нет, Стас, это что-то другое. И ты сам знаешь, как это называется. Натянув поглубже на лоб свою ковбойскую шляпу, Стас вышел из машины, щелчком отбросил сигарету в кусты и бодрой походкой пошёл в подъезд. Нонно уже ждала его, выглядывая в открытую дверь. Здравствуйте, ещё раз сказала она. Заходите. Так классно. Нонны исчезла за дверью. Стас подошёл, открыл дверь и увидел, что она ушла из коридора. А что классно? спросил он громким голосом, обращаясь в комнату, куда ушла Нонна. Классно ждать мужчину, открыв дверь, весело ответила Нонна из кухни и выглянула в коридор. Извините, сказала она, смутившись. Я всё понимаю, вы пришли по долгу службы. Но знаете, только сейчас вот, глядя на вас, я поняла, в какой тюрьме я всё это время жила. Стас разделся в коридоре и прошёл в кухню. На столе уже стоял поднос с чашками для мячшевого кофе. Стас направился прямо к столу. Не сюда, не сюда, заторопилась нонна. В комнату, где мы уже с вами были, вместе с Ольгой, помните? Как скажет дионна? Стас вышел, нонна пошла за ним, неся на руках поднос. Вам помочь? Сунулся был он. Вы что, улыбнулся, Нонны? Я ведь за вами ухаживаю, встречаю вас как хозяйка. Мне это приятно. Да? А задача напереспросил Стас. Его не устраивал тон разговора. Он годился бы для частной жизни с Станиславом, но не для работы полковника Кричкова. Это всё было обременительно и следовательно чревато. Мешало одним словом А что вы там сказали про тюрьму, Нонна? Стас прошёл в комнату, встал рядом со столом, на котором стояли подсвечники, и подождал, когда Нонна поставит поднос. Про тюрьму? Нонна наклонилась, поставила поднос на стол и выставила чашки с него. Ах, да. Вы знаете, Стас, когда я увидела вас подходящего в квартире, я сразу же вспомнила, как мне стражайше было запрещено выходить куда-либо до приезда Анатолия. «А если я все-таки выходила, то нужно было звонить этому противному Лористонову и говорить ему. Я пошла туда-то, представляете?» А он еще что-то там думал и с такой мерзючей неохотой процежила сквозь зубы. «Ну, идите!» Нонна очень похоже изобразила интонацию Лористонова. Рассмеялась, взмахнула под носом и выскочила из комнаты. «Я сейчас приду!» — крикнула она. Стас присел в кресло и вынул из кармана пачку сигарет и зажигалку. Он чувствовал себя неуютно, неуютно как полковник, но очень даже неплохо как мужчина. И что же было делать? Стас пожал плечами, не зная, как самому себе ответить на этот вопрос. Он закурил, потом подумал и зажёг свечу. В комнате сразу же стало уютнее и интимнее. Свечи были романтизированы, и тушить их уже не было смысла всё равно, но он не заметил бы. Стас опустился в кресло, хмуро смотрел на свечи, курил и вздыхал. Он сам себе не нравился. Это означало, что что-то происходит не так. Эта женщина ему нравилась. В этом и была вся проблема. Но она вернулась не скоро, а спустя, наверное, 5 или 7 минут. Она немного поработала над причёской и макияжем. Стас не понял, для чего вся эта выставка и спросил: «А вы собирались уходить?» «Нет», — ответила Нонна, садясь в кресло напротив Стаса и ставя перед собой пепельницу и кладя сигареты. «Как я могла куда-то уходить, если я вас ждала?» Нонна показала на кофе. «Вы пейте, а то остынет». «Да, спасибо». Стас попробовал кофе, похвалил, не кстати вспомнил про Ольгу, желавшую напоить его непонятно чем, и поднял глаза на Нонну. Нонна, о чём-то задумавшись, смотрела на него и слегка улыбалась. Стас понял, что его охмуряют, очаровывают, заво래кают и всё такое прочее. Ещё он понял, что ни в коем случае не против и даже как бы готов и желает этого. Ему не понравилось такое соображение. Итак, Нонна, Стас сделал ещё один глоток и поставил чашку на столик. Хороший кофе. В это уже говорили, Стас. Нонна закурила и откинулась к спинке кресла. Ну и что? Хорошее дело лишний раз похвалить не грех. В общем, Нонн, дело в следующем. Я прошу вас рассказать мне о ресторане Харбин. Знаете такой? Стас внимательно проследил за реакцией Нонны и удивился совершенному отсутствию таковой. Казалось, что она даже не сразу поняла, о чём идёт речь. Харбин Вера спросила Нонну очень спокойно и задумчиво. "Харбин?" повторила она и медленно кивнула. "Да, я помню, есть такое место. Я была там. Боже мой, Стас." Нонна улыбнулась и покачала головой, словно осуждая себя за забывчивость. "Вы мне напомнили такие вещи, о которых я просто забыла. Да, Харбин. Я там работала. Не в нём самом, а на втором этаже, в студии. Мы изучали всякие интересные вещи." Например, то, что есть рыбу руками это русское народное заблуждение. Ещё что? Ах, да, чайную церемонию. Вы знаете, Стас, что должно быть на ногах при чайной церемонии? Стас подумал, прикинул и ответил: "У меня два варианта. Ну, ну, лыжные ботинки или доска для виндсёрфинга". Не смешно. Нонна погрозила Стасу сигаретой. "Вы не знаете, а я знаю". На ногах должны быть накрахмаленные белые носки. Стас смирился. Ну, носки так носки. А какой же конкретно специальности вас учили в этой студии? Сложный вопрос. Нонна нахмурилась. В сертификате было написано что-то вроде консультанта по установлению связи. У меня где-то валяется это бумаженце. Даже не помню где. Но на самом деле, как я понимаю, на нас всех просто наводили лоск чтобы потом было не стыдно нас спихивать всяким богатым дяденькам, как любовниц. Ну, а если не повезет, то в качестве дешевых проституток. — Вы так просто это говорите? — удивился Стас. — Ба! А вы хотите, чтобы я строил из себя дурочку? Мы же взрослые люди и уже кое-что понимаем. Да, там готовили дамочек на вызовы, но никого не принуждали. А вы знаете, Стас, какой был конкурс. Когда я его прошла, я прыгала от радости. А вот Ольга та даже и не сунулась, забоялась. А как вы туда попали? По объявлению или кто-то посодействовал? По объявлению, повторила Нонна. Вы знаете, сколько стоит этот курс? Он никому не нужен. Зато даёт бумажку, которой потом можно будет козырнуть и сказать: "Я консультант". «Он дорого стоит. Конечно, посодействовали. Я так понимаю, посодействовал вам в Витринов-младший, Александр?» Сказал Стас. «Саша? Вот еще. Вы противный». Нонна наморщила носик. «Этот тоскливый индюк вот уже целый год пытается меня оттрахать. А вот ему». Нонна сложила пальчики в кукиш и показала Стасу. Стас почувствовал, что начал заметно излечиваться от балдёжа по отношению к Нонне. Он даже сам обрадовался такому ощущению. А кто же тогда? А Илюша? Кто же ещё мог меня туда толкнуть? Мысли Лёши росли в одном дворе. Он был в меня влюблён когда-то. "Но ну улыбнулась в воспоминанию проговорила. А может быть, и сейчас ещё влюблён? Илюша он милый. А это кто? Ржевский что ли?" неожиданно для самого себя, грубо спросил Стас. Ну и ржевский, а что? Нонна, ну пригласи и даже слегка вжалась в кресло. А почему вы так спросили, Стас? Илюша он беззлобный и всегда рад помочь. Да, он такой. Я не сомневаюсь, что он такой. Стас, желая сгладить неловкость, снова поднял чашку с кофе и сделал ещё один глоток. Значит, Илья Ржевский сказал вам, что может помочь с устройством на эти курсы? Он попросил младшего витринного, и тот всё устроил, верно? Неверно, воскликнула Нонна. Что вам дался этот Сашка, не пойму никак. Илья сказал то ли своему шефу, и тот просто приказал внести меня в список. А потом, когда я проучилась 2 месяца, то сказал Илье, что мне нужно устроиться на работу. Он меня и устроил в магазин. Я ведь ещё работала в магазине, вы знаете, Стас, младшим бухгалтером оттарабанила целых 2 месяца. Ещё 2 месяца, и тут всё началось. Оказалось, что то ли меня оценил сразу же, и когда я ушла из студии, то начал просто и крумитать. Мне потом Илья звонил и рассказывал: "Тут и Сашка начал крутиться, но" нон на довольно рассмеялась. Я уже была предупреждена, и Сашке ни фига не обломилась. А он так расстроился. А если бы Илья вас не предупредил, Ну, вы такие вопросы задаёте, прямо как маленькие в самом деле. Нонна встала и пошла в кухню. Сейчас ещё кофе сварю. Помолчав и позвенев на кухне посудой, Нонна выкрикнула: "А как бы я поступила, если не было ничего, а тут целый Саша? Какой никакой, а всё-таки не плотник, столяр и не негр. В Саше хоть и мерзючий, но у него есть деньги и есть чем порадовать любимого человека". Стас замял сигарету в пепельнице. И понял, что Нонне ему больше не нравится. Вы меркантильны, Нонна, не выдержав, сказал он. Слишком любите деньги. Стас высказал эти слова и понял, что повторяя сентенции Ольги, он стал сам себе неприятен. А как же иначе, Стас весело крикнул Нонне. Любовь в шалаше это для попуасов. У них там бананы растут на каждой пальме, и лето круглый год. А мы живём в суровом климате. Нам шубы нужны, отопление, ну и всё такое прочее. И питание хорошее. А это всё деньги. Стас промолчал. Но она вернулась с кофейником в руках и долила в чашку Стаса новую порцию кофе. "Обиделись, надулись?" спросила она, усаживаясь на своё прежнее место. "Ну и напрасно. А как живут мужики хотели, интересно? Хотя нет, не интересно. Не интересно. Вы хотели, чтобы всё для вас, а от вас ничего. И только чтобы ждала какая-то Дора, как, как её там. Он ещё такой хитрожопый, 20 лет где-то мотался, а она его ждала, ждала и всё замуж не выходила. Ну, нон напощёлкала пальцами. Кино ещё показывали, красивое такое. Там несколько серий было. Они всё дролелись, потом какие-то ведьмы, пеликаны. Стас покачал головой и пожал плечами. Ну вот Стас Вы даже подсказать не можете. Но она начала пить кофе и весело смеяться. Чашку пришлось поставить, потому что приступ смеха оказался слишком сильным. Вспомнили, как его зовут? спросил Стас. Кого его? Донна шмыкнула носом и вытерла нос пальцем, потом палец обтёрла о кресло. А, ну да. Одиссей его звали, этого мужика. А жена его ждала и даже замуж не вышла его второй раз. Вот так вы хотите? «Ну уж все, дур стало мало, вымерли». Стас кивнул и стал поворачивать разговор обратно, к нужной ему теме. «Вы так уничижительно выражались об Александре Витринове, что у меня не может не возникнуть вопрос. Разве он не хозяин Харбина и всего остального, в том числе и магазина, где вы работали?» «Конечно нет, с чего вы взяли?» Но он нахмыкнул. «Саш хозяин?» «Да он занудное трепло и больше никто. Все это принадлежало Анатолию». «Ну, теперь, наверное, его вдова захапает. Обидно. Ну и хрен с ним». «Вы уверены, что хозяин Харбина был Анатолий?» – уточнил Стас. «На все сто процентов». Но она снова взяла чашку с кофе в руку. «Когда Анатолий появился в магазине, он все рассыпал передо мной всякие там горы золотые и прочее. Предлагал стать директором этой студии. Я, дура, отказывалась. Да, дура была, дура. Сейчас понимаю». Потом предлагал стать директором магазина вместо Сашки. Там не один магазин, а целая сеть. Я тоже отказалась. Все не хотелось, чтобы кому-то было плохо. Сашку жалела, а он... Нонна замолчала, махнула рукой. Козел, в общем. Он говорил про вас гадости, предположил Стас. Или было что-то серьезнее? Да нет, он, в общем, даже... Ольге помог немного, насколько я знаю. Она у него там ошибки, что ли проверял в прайсах или где-то ещё, не помню. Просто, как сказать? Сашка, он такой человек, что если чего ему кажется, то он сразу же начинает думать, что это правда. Вот ему показалось, что он великий менеджер. Только ему в жизни не везло, и он начал руководить вовсю. Так на руководил, что Анатолий потом устал разгребать. Вы же знаете уже, наверное, что эта грёбаная студия вовсе не Анатолий идеи Он узнал об этом после того, как дело уже почти раскрутилось, и ему показали, что прибыль пошла. Эх, он и орал. «А чем он был недоволен?» – спросил Стас. «Если дело прибыльное, то почему бы ему не быть?» «Не знаю я всех подробностей», – махнул рукой Нонну. «Да только помню, что Анатолий все пыхтел, что этот бизнес в гроб его загонят, что там мафия какая-то набежит, потому что бизнес слишком уж специфический. А Сашка...» Уговаривал, что все будет нормально. И Дима еще поддержал Садку, сказал, что все будет путем. «Дима — это кто?» «Ларистонов, Дима. Вы его не знаете?» Но он удивленно повел носом. «Ну, какой вы? Он же здесь сидел. И Илюша здесь сидел, и Бурляев. Бурляева-то вы наверняка точно знаете. Он Анатолия охранял. Значит, Александр Витринов». И Ларистонов вдвоем управляли всем этим имуществом, — сказал Стас. Анатолию было некогда, и он передоверил этим двум браткам всю текущую деятельность. Ну, можно и так сказать. Нонна снова закурила. — А не надоело ли вам говорить все о делах, Стас? — спросила она с хитрым прищуром. Стас почувствовал, что краснеет. — Этого еще не хватало, — подумал он и откинулся в кресле. Стас помолчал, подумал и выдавил из себя: "Нет, не надоело". После этих слов Стасу стало так жалко себя, как давно уже с ним не бывало. Но он усмехнулся, Стас вздохнул и опустил глаза. Гора подъехал к воротам коттеджного посёлка остановил машину и подождал, когда охранник, да это во столбом торчащий около решётчатых ворот приблизится. Охранник, высоченный парень в камуфляже и в чёрной шапочке на голове, с карабином Сайга через плечо, подошёл неспешной ленивой походкой и наклонился над машиной. Он молча смотрел на Горова и ждал от него реакции. Ну ты что таращишься, как жаба из болота? Максимально любезно для такого случая спросил Гуров. «Если спросить, чего хочешь, так и спрашивай. А я и без слов вижу, что мент», — хриплым басом ответил охранник. «Документы есть? Или решил на Арапа проскочить?» «Не выйдет». Гуров показал удостоверение. Охранник внимательно его прочитал, просмотрел и вернул. После чего все так же молча уставился на Гурова. «Я к витриновой» сказал Горов, начиная раздражаться. Ну что, так и будешь смотреть? Нет, не буду. Охранник отошёл, достал из нагрудного карман сотовый телефон, нажал две кнопки и что-то проговорил, не спуская глаз с машины Горова. Закончив разговор, он подошёл, засовывая телефон обратно. Заедете в ворота, спокойно и неторопливо произнёс охранник. И сразу же свернёте налево, там будет стоянка. На стоянке вам покажут, куда идти. Вопросы есть? А к дому подъехать нельзя? спросил Горов. Не положено. Горов промолчал, понимая, что ничего большего добиться от этого полуробота невозможно. Он выполняет свою работу и старается делать это аккуратно, по имеющимся у него инструкциям. По большому счёту, если бы все так работали, порядка бы было больше на свете или, по крайней мере, в нашем отечестве. Охранник встал у ворот, которые начали отодвигаться. Горов подождал, когда они отъедут полностью, и медленно завёл Peugeot за ворота. Стоянка действительно оказалась слева, но даже если Богоров и захотел проехать дальше, то у него ничего бы не вышло. Въезд в коттеджный посёлок перекрывало вторая линия бастионов в виде невысокого бетонного заборчика, в котором были проходы, но все они были слишком узкими для автомобиля любой марки. Имеющий желание обязательно проехать к коттеджем должен был бы завозить с собой велосипед. За заборчиком прогуливались неторопливо и солидно ещё два охранника, пристально смотрящие на пежо Гурова. Поставив машину на стоянку, Гуров вышел, и тут же к нему подошёл молодой человек, одетый тоже в камуфляж, но без карабина. На портупейном ремне этого охранника висела кобура с пистолетом. "Вы полковник Гуров из Главка?" спросил молодой человек. Гуров кивнул. Покажите, пожалуйста, документы. Гуров еле сдержался, но промолчал и предъявил удостоверение. "Вроде всё верно", задумчиво сказал молодой человек, возвращая Горов документ. "Пойдёмте со мной". В посёлке было коттеджей немного, десятка два. Все они были одной архитектуры, похожие как близнецы, трёхэтажные с зимними садами, с гаражами и открытыми бассейнами рядом со входом. Индивидуальный вкус хозяев замечался только в цвете штор видневшихся из-за стекол квартирных окон. Охранник подвел Гурова к пятому коттеджу. На самом подходе он вынул сотовый телефон, набрал номер и предупредил жильцов о своем приходе. Дверь коттеджа отворилась, и на высокое крыльцо вышла худая, коротко стриженная женщина в полуспортивной одежде с сигаретой в руках. «К вам, полковник Гуров», – произнес охранник. «Хорошо, можете идти», – спокойно произнесла дама. Охранник кивнул, но не ушел. А отошел на шаг, и пока Гуров поднимался по четырем ступенькам к двери, он спиной чувствовал на себе тяжелый взгляд охранника. — Черт те что! — сказал Гуров, подходя к даме. — Исключительно входя в ваше положение, я вас не вызвал повесткой, а приехал сам. В следующий раз я вас буду принимать у себя. Мне такие антуражи не нравятся. Вы не ко мне, а к Марии Петровне, — спокойно ответила дама. — Я ее лечащий врач. Пойдемте. Сыщик нахмурился. Если у вдовой витринного дежурит врач, то что же это его ожидает? Полообмрачная мадам под капельницей. Ему стало жалко потраченного времени.